22 Я заранее повестил Андрея о том, что еду и что мне нужна помощь. Обухов лишних вопросов не задал, а когда машина заехала на парковку усадьбы, то княжич был в полной готовности и очень-очень-очень серьезный с виду. Прямо очень. Я помог ему вытащить из салона беспамятную Василису, но дальше Андрей уверенно и непреклонно действовал сам, легко подняв девушку на руки. У кованого забора, смиренно сложив руки, ждала симпатичная служанка. Что-то новенькое. У Андрея появились денежки? Кажется, малыш растет. «Мастер Гарибальди уже на месте», — собрано сказал Обухов. «Ирина сопроводит вас в покое. Я вижу, что вам необходимо отдохновение». «Пока рано. Сейчас мне надо пошуметь». «Пошуметь?» — не понял Андрей. «Я выволок Бека из автомобиля». «Хочу поговорить с этим человечком. Очень громко будет отвечать. Как бы не переполошить округу». «Кто это?» — поинтересовался Андрей. «Враг», — очень холодно констатировал я. «Да, хорошее определение. И точное». «Ирочка», — не глядя на служанку, — сказал княжич, «отведи их в южное крыло, пожалуйста, и подготовь там все». «Слушаюсь, господин», — поклонилась-то. «Папа отдыхает в Северном. Надеюсь, ты его не побеспокоишь». Обухов пристально посмотрел мне в глаза, и я кивнул. Про старого князя, разбитого инсультом, я помнил. Андрей благодарно улыбнулся и понес Василису по мощенной дорожке к белокаменному дому. «Ты как?» — спросил я Лизу. Та, несколько соловевшая вышла из машины, потирая глаза. Не мудрено. столько за рулем, да еще и ночью. Однако на мой вопрос девушка старательно улыбнулась, мол, все отлично, вот и ладно. Служанка отвела нас в просторную комнату с большой двуспальной кроватью и уборной. Лиза сразу же отправилась в душ, по-моему, это в женской природе с рождения прописано. А я усадил Бека на стул и крепко-накрепко привязал старика. Сил у меня было немного, амулеты кончились, так что сейчас надо восстанавливаться естественным, так сказать, путем. Много спать, много есть, много пить. Классика. А Вот только пока на руках этот пожилой наркобарон, покой мне только снится. Надо уже заканчивать с ним. Утомил. Столько времени потерялось зря из-за этих вот ребят. Свиридова Добека, до Бека. Но теперь уже финал, ешкина ты кошка. Уже финал. Я привел его в чувство и присел на корточки, заглядывая в бледное морщинистое лицо. Штольц пришел в себя, но не спешил открывать глаза. Молодец. Даже дыхание не сбилось и глазные яблоки под веками не шевелились. «Ну давай уже, давай, засранец! Ты же уже осознал, что ничего сделать не можешь, да? Ведь понял, да? Шаришь в темноте без энергетических потоков, как слепой крот ищешь мой контур, да?» Когда глаза артефактора распахнулись, в них застыл ужас. «Как? Как?» Он лихорадочно осмотрел себя. «Артефакт!» «Ты нашел артефакт? Сними, сними его! Прошу, я ничего не сделаю!» «У меня для тебя плохие новости», — покачал головой я. «Артефакт тут ни при чем, совсем!» Штольц, как ни странно, поверил сразу. «Того не может быть!» — выдохнул он. «Не может быть! Моя сила! Моя сила! Я пустой!» «Я ничего не чувствую!» Губы старика задрожали, он рванулся в путах. «Нет! Нет, нет, нет, нет!» Штольц забился на стуле, раскачиваясь. Затем опрокинулся назад и грохнулся на спинку, задрыгал ногами. «Нет! Нет, не может быть!» Он выл в голос, колотясь головой опал. «Так, это надо пресекать. Убьется ведь?» «Мразь! Мразь! Мразь!» Орал он, пока я поднимал стул на место. «Как ты сделал это? Как ты сделал это?» Я не отвечал, наслаждаясь его истерикой. «Тварь! Все вы твари! Все твари! Благородные твари! Русская мразь! Грязный варвар! Такой же тупой, как и все остальные! Живете, как будто бы все вокруг вам принадлежит, а на деле тупые грязные животные! Я знаю это!» «Я хорошо знаю. Я умел копаться в ваших головах, в ваших гнилых сердцах. Делайте вид, будто лучше других, а на деле срёте, пьете, да трахаетесь. Все ради этого!» Ой, как понесло. Однако я не прекращал улыбаться. «Зачем ты сделал это?» Вдруг резко успокоился Штольц. Глаза его потускнели, и седины будто бы прибавилось. Ну, в целом, потеря дара — это страшная кара для человека, который всю жизнь его развивал. Уж кому, как не мне это понимать. Хотя в моем случае я еще мог все вернуть. чтоль же бессилен до конца своих дней, и это прекрасно. «Ты совершил большую ошибку, старик», — сказал ему я. «Надо было отступить сразу». «Кто ты такой?» — прошептал он. Белесые глаза, мокрые от слез, но нос... Щерится в бессильной злобе. «Откуда ты взялся?» «Месть никогда не приносит облегчения», — не ответил я. «Только сжигает все вокруг, даже успешная месть». «Откуда тебе знать, сопляк? Что ты можешь знать об этом?» «Живые примеры». «Посмотри на себя», — пожал плечами я. «Тебе стало легче?» «Мне все равно было на твои игры, старик. Я убрал того, кто мне мешал». Тебе нужно было просто отойти в сторону, и все было бы по-прежнему. Поверь, не было во мне желания бороться с твоей мафией. Мне мешал Свиридов, а ты решил отомстить. Ну как, Штольц, помогли тебе твои кровоманты?» Губы его дрожали от ярости и обиды. «Все эти кровоманские амулеты в промышленных масштабах?» — спросил я. «Это ведь твоя работа? Как ты не попался первой церкви?» «Пошел ты!» плюнул в меня Штольц, но не достал. Я заранее благоразумно отступил подальше. Амулеты твои связаны с зоной, да? Та зона у озера Кучаны, вы же ее использовали именно для этого, да? Серый мир меняет их тоже. И твои люди заряжали их скверной годами. Эх, а такие красивые истории в интернате рассказывали про голоса в тумане. А это твои люди там склады обустраивали, верно? Мне и правда было интересно, пусть и только подтверждение, так как про схему того, как можно заряжать магические амулеты в сопряжениях, я слышал. Действительно усиливают энергетические свойства, но иногда опасно меняют их, так что все спорно. Но я хотел услышать это от Бека. — Я ничего тебе не скажу, сопляк, — окрысился тот. — Все тайны уйдут со мной в могилу. Я сунул руку в карман и вытащил оттуда... Кровавый камень, что был найден мной в тайнике стрелка у приюта. Как давно это было? Будто бы... Что это? Я... Ничего... Тебе... Не... Скажу... Тварь! Он снова плюнул в меня, но опять не попал. Скажешь, как миленький, хмыкнул я и сделал шаг ближе. Поверь мне... Моя рука легла на плечо старика, и я, не скрываясь, без лишнего пиетета, коснулся его контура. Он вздрогнул, почувствовав «нет-нет-нет-нет-нет», забормотал, пытаясь отстраниться. Быстро-быстро замотал головой «умоляю, нет, не надо, не надо, пожалуйста, прошу, не надо!» «Увы, вынужден отказать», — сказал я и принялся за контур артефактора. Через 30 минут Штольц торопливо рассказывал мне все то, что я хотел узнать. Он ловил мой взгляд, совсем не обращая внимания на веревки. Лицо его смягчилось, просветлело. Бека переполняло желание угодить своему хозяину. Я задавал вопросы, он отвечал: кое-что меня разочаровало, так как кровавый артефакт оказался всего лишь антирадаром, скрывающим машину от камер, сканеров и одаренных. Это, конечно, объясняло, почему стрелок тогда взял его с собой, но не оставил в машине. Однако полезности от такой находки вроде как немного, а я возился еще с ней. Тфу. Впрочем, пригодится. Гораздо важнее было то, что артефактор рассказывал про контуры одаренных. О, здесь я заслушался. Тут было о чем поразмыслить. На текущем уровне силы, конечно... Я вряд ли смогу творить подобное, но направление, в котором надо двигаться, Штольц мне подсказал. Лиза уже вышла из ванны в белоснежном халате и легла на свежезаправленную кровать. Минут пять она пыталась слушать словесный поток связанного старика, но затем уснула. А я продолжал, жадно впитывая все то, что пытался поведать местной мафиозе. Много полезного, много. Спустя еще час общения... Я и сам добрался до кровати, лег рядом с Лизой. Девушка сонно потянулась, ко мне обняла. Голова кружилась от слабости и усталости. Так, ладно, можно и отдохнуть. Я закрыл глаза, когда открыл их, то за окном уже смеркалось. Да, Илья Александрович, вы прямо мастер вырубаться в самые ответственные моменты. Лиза сопела рядом, а Штольц сидел на своем стуле, и когда я зашевелился, старик радостно вытянулся. Был бы хвост, то он бы им завелял Однако желание почесать ему за ухом у меня не возникло. Как, впрочем, и желание пнуть мерзавца ногой. Так, ладно, мне нужен Андрей. Надо понять, как там дела у Василиски. А еще живот бурлил очень агрессивно, требуя хоть чего-нибудь закинуть в его бездонные недра. Телефон разрядился, но я нашел зарядку у кровати. Как мило, заботливо и уютно тут все устроено. Такая мелочь, а приятно. Едва смартфон ожил, я сразу набрал Обухова. Проснулся? Сразу осведомился он, не дав мне и слова вставить. Посещал тебя, не осмелился будить. Тебе следует непременно затворять двери в покое в будущем. Мир жесток. Будто бы я не знаю. Спасибо, хрипло с сказал я. Что там с Василисой? Все отлично, Илья. Мастер Гаривальди ее подлатал и сейчас наблюдает за бедняжкой. Сказал, что вовремя привезли. «Девушка измучена, и несколько дней ей должно провести в кровати в состоянии покоя, но...» Он замялся. «Но он настоятельно рекомендовал не затягивать с регистрацией дара. Так что я осмелился определить девушку в гостевой домик и вызвал на завтра имперского регистратора к себе. Ты же не против?» «Так разве можно делать?» — удивился я. «Конечно, Илья. Есть люди, что, получая дар, неделю потом встать не могут с кровати». В администрации же не чудовища заседают, имеют понимание. Специальная служба есть, ты не знал? Откуда мне? Я ж тут новенький. Ничего себе. Так ты не против?» Обухов будто бы нервничал. «Я вызвал, а потом подумал, вдруг... Вдруг у тебя другие планы?» «Все правильно сделал, друг», — от всего сердца сказал я. «Все правильно. Я за закон». «Ну и слава Иисусу!» Облегченно выдохнул Андрей. Голос его оживился. Смущает меня, что девушка до сих пор без сознания. Впрочем, мастер Гарибальди уверяет, что это нормально. Поясни, Илья, что произошло у тебя? Во что ты вмешался? Долгая история. Есть пожевать чего? Важные дела решены, пора праздно набить желудок, передохнуть наконец. Я пришлю Иришку, и она вас сопроводит в столовую. Вот там и обсудим, бодро сообщил я. К ужину мы с Лизой спустились совсем не в вечерних нарядах. Но и в большой светлой столовой нас ожидал не светский раут, а огромная кастрюля с пельменями. Рот наполнился слюной. «Иришка не умеет готовить», — с извиняющимся видом посетовал княжич. «Маменька же отпустила кухарку на выходной. Гостей ведь не ждали. Так что, что нашел, зато сам». Он чуть покраснел от смущения, будто бы в его доме ничего дешевле лобстеров не кушают. «Какое чудо!» — захлопала в ладоши Лиза. «А есть майонез?» «Конечно!» — обрадовался Андрей. «Конечно, есть!» Мы сели за крепкий деревянный стол. За огромными окнами уже стемнело и загорелись фонари, выдирая из темноты роскошный сонный сад усадьбы Обуховых. Под одним из фонарей уютно раскинулась освещенная теплым светом скамейка. Должно быть на ней хорошо сидеть по вечерам и слушать тишину. Андрей живо разговаривал, раскладывая пельмени по тарелкам. Лиза смеялась его шуткам, а я с какой-то странной отстраненностью наблюдал за ними. На лице застыла нелепая улыбка. Какое непривычное теплое чувство внутри. Приятная расслабленность, домашний комфорт. Неважно, кто и что говорит, не имеет значения то, какие яства на столе. Главное, это люди, что сидят вместе с тобой. Илья, ты становишься сентиментальным? Пельмени оказались чудесными. «Много сочного мяса, нежное тесто, тающее на языке. А с майонезом это все и вовсе становилось объедением. Мы лихо приговорили кастрюлю на троих и потом еще долго разговаривали, потягивая прохладный домашний компот. Я рассказал Андрею о канцелярии и Беке, и он так изумленно удивлялся нашим злоключением, что Лиза смеялась еще громче. Княжич, в свою очередь, поведал о последней зоне, где едва не погиб новичок поддержки. Снова попался заряженный хранитель портала. Я торжественно обещал, что мы обязательно пойдем и закроем, наконец, серебряный прорыв, потому что бронза, по словам Андрея, это несерьезно. Просто, как заявил княжич, с хранителями надо быть осторожнее, а остальное все очень несложно. Я не согласился с этим заявлением, но спорить не стал и при этом удержал про себя догадки о Мордорде. Пусть мне с этими людьми и хорошо, но не все тайны им можно доверять. Да и вообще никому и никогда не надо открывать все свои тайны. Это очень опасно. И к тому же неразумно. Потому что люди меняются. Или их меняют. Вон в моих покоях, привязанный к стулу, сидел один из ярких примеров таких изменений. Часа через полтора наших спонтанных посиделок я получил сообщение на телефон. Открыл его. Закончили? Писал Варанов. «Ах ты ж ешкин ты кот!» Явился, не запылился, помощничек. С раздражением я положил телефон на стол, проигнорировав сообщение. Телефон снова прожужжал. Обиделся? Эта канцелярская обезьяна меня даже удивила настырностью. «Сударь, вы еще живы?» — набрал я торопливо. «Выходи». Почти сразу же пришло мне в ответ. «Что за удивительная и совсем не присущая коллежскому асессору деликатность?» «За тебя?» — отправил я в ответ. «Застыньте!» — вдруг сказал Андрей. Он еще улыбался, но только губами. Глаза посуровили. «У меня во дворе человек. Возможно, ваш преследователь, не оборачивайся, Илья. Сейчас я встану и выйду. Обойду его с другой стороны сада. Будь готов ко всему!» Телефон снова прожужжал. «Выходи в сад, сейчас!» Я обернулся, не обращая внимания на сердитое шиканье. На той освещенной скамейке под фонарем сидел человек в широкополой шляпе. «Это не враг», — неуверенно сказал я. «Ты его знаешь?» — удивился Андрей и почти сразу начал закипать. «Он посягнул на границе моей резиденции. Никто не обладает таким...» «Возможно, это важно. Извини». Я поднялся и пошел к стеклянной двери, ведущей из столовой в сад. «Я все равно зайду с другой стороны», — упрямо произнес княжич и торопливо покинул обеденный зал. Лиза растерянно посмотрела на меня. «Все будет хорошо». Успокоил ее я и вышел в свежий вечер. Варанов сидел на скамейке, любуясь окруженным фонарями прудом. По центру водоемчика стояла скульптура героического воина в доспехах. Возможно, кто-то из предков Обуховых. «Прежде великий был род», — сказал Варанов, когда я подошел. «Один из тех, кто, быть может, отстоял корону Российской империи в Балканских войнах. Это Святослав Обухов». Один из уверенных людей государя-императора Анатолия. «Чем обязан ваше высокоблагородие?» Не смог я напитать почтением это обращение. Прозвучало чуть презрительно, но Варанов никак не выразил недовольства. Он резким движением вытащил из внутреннего кармана конверт. «Я обещал». «Что же это?» Я взял бумагу, внутренне надеясь, что это то, о чем подумалось. «Завизированные бумаги на имя». «Василиса Фисенко о том, что она находится на службе его императорского величества. Твоя девица теперь наш тайный агент». «Не очень-то тайный», — заметил я. «Раз даже бумага». «Это не показывай ее каждому встречному. Это на случай, если ее все-таки возьмут. Ведьму твою беглую. Первая церковь уже получила особую директиву. данная девочки из их базы удалены. Она теперь полноправный член общества. Доволен?» «Допустим? Тогда я пойду. Хотел передать тебе это лично». Он поднялся, поправил воротник плаща, подняв его. Из-за шляпы лица Варанова видно не было. «Бег оказался с длинными руками», — грустно сообщил асессор. «Мне крепко прилетело сверху и пришлось свернуть всю операцию. Рад, что ты справился сам, Илья. Хорошо, что уцелел. Я пытался помочь, но меня отстранили». Нет доказательств. Вот и все. Моя вина, прости. Как вас сюда-то занесло, ваше высокоблагородие? Ну, Илья, пожалуйста, — возмутился Варанов. Ты не забыл, откуда я. Но зачем? Все же провалилось. Я могу показаться редким мерзавцем, Илья. Я и есть редкий мерзавец. Но в твоем случае... Я не мог поступить иначе. «Такое объяснение тебя устроит?» Я кивнул. «Тогда всего хорошего, Илья Александрович». Мысль родилась внезапно, прострелила облегчающей яркостью. «Погодите немного здесь». «Чего?» — удивился асесор. «Сюрприз! Андрей, я тебя вижу». «Я, кстати, тоже», — заметил, не оборачиваясь Варанов. Княжич вышел из-за зарослей. «Вы находитесь на моей земле». Едва сдерживая ярость, произнес Андрей. «Приношу свои извинения. Дело государственной важности», — привычно равнодушно ответил асессор. «Андрей, прости», — поспешил вмешаться я. «Господин коллежский ассессор принес очень важную вещь. Я на минутку. Никуда не уходите. Можете пока поругаться». Когда я вернулся, то за мною семенил бег. И едва он оказался под светом фонаря рядом с Варановым, то с придыханием проговорил. Я Генрих Олафович Штольц. Хочу признаться в организации незаконного дела, связанного с запрещенными... Дослушивать я не стал. Знал, что он будет говорить, знал, как охотно будет обо всем рассказывать. Да и что именно старик сделает собой, когда закончится суд и будет объявлен приговор. Все инструкции штольцем были получены и усвоены. Поэтому я развернулся и ушел из сада. Сел за стол рядом с Лизой, протянул руку к стакану с компотом. «Ты оставишь его в живых?» — удивленно спросила девушка. «Пусть принесет пользу обществу», — ответил я. «Компот был чудесен. Не чай, конечно, но вполне себе замена. Хоть какую-нибудь. Думаю, Дворкин этого бы хотел больше, чем если бы я просто сделал из бека чучело. Так что пусть так и будет». Лиза улыбнулась мне, и будто бы в ней стало еще чуть больше любви, чем прежде что, разумеется, невозможно. Через пару минут вернулся Андрей и сел напротив нас. В саду уже не было ни Штольца, ни Варанова. «Ну что?» — сказал Андрей. «Ты свободен?» «Думаю, да», — предположил я. «Кажется, я совсем разобрался. Мы продолжили наш вечер в праздных беседах, иногда смеясь, а иногда и крепко задумавшись. Будто старые друзья, рядом с нами сидела княгиня и грустно улыбалась. А через полчаса на смартфоне пиликнуло лаконичное сообщение от коллежского асессора. Спасибо.